Глава 32. Сюрпризы. Шанхай. Шанхайская башня. В шикарном помещении, которое раньше принадлежало одной из ведущих китайских компаний, было очень тихо, несмотря на наличие практически десятка людей. Напротив огромного панорамного окна стояло роскошное кресло, и в этом кресле сидел суровый мужчина с жестоким взглядом, которым он сверлил колено преклоненных людей перед ним. «То есть вы хотите мне сказать, что какой-то лаувай обошел вас, лучших носителей Китая, и увел из-под самого носа сердце мира? Как вы это допустили?» Некоторое время в помещении сохранялась тишина, но в конце концов командир разведывательного подразделения не выдержал и сказал. «Сяньшен, нас было пятеро, а этого лаувая прикрывало целое войсковое подразделение с летающими кораблями. Причем уровень каждого бойца в этом подразделении совсем не уступал нашим, а то и превосходил их. Вставать у них на пути было бы истинным самоубийством. И мало того, что в случае нашего противостояния вы потеряли бы хороших бойцов просто так, так еще бы и не представляли истинную силу русского медведя. «Да, эти русские, конечно, удивили своей организованностью даже нас. Складывалось стойкое ощущение» что против нас действовала идеальная армия, в которой все невероятно согласовано, и каждый боец дополняет своего товарища», вторил ему его заместитель. «Молчать!» — вскричал человек на троне, и, вскочив с него, начал нервно мерить шагами помещения. Все шло идеально. Приход системы моментально расставил все по своим местам. Или, который раньше был обычным офисным клерком, увлекающийся различными ММО-РПГ играми, начал активно набирать силы и очень быстро обрастать сторонниками. Он прекрасно себе отдавал отчет, что Ли не очень статусное имя. Поэтому как только система предложила получить новое имя, то особо не раздумывая ввел Любей. В свое время Любей неплохо сплотил людей в период Троецарствия, и сейчас Ли рассчитывал занять его место. В целом план оказался выполнен практически полностью, и сейчас в подчинении у Любея было порядка 78 тысяч человек. На текущий момент он смог достичь 25 уровня и по праву гордился такой силой. В момент активации системы ему выпал навык, призывающий кислотный туман, и этот навык стал звездой его коллекции. Благодаря множеству печатей Ауруса, сданных его подчиненными, этот навык давно уже достиг потолка своего развития и являлся по своей сути страшнейшим оружием против любого противника. В свое время так получилось, что в одной из брешей произошло удивительное событие, после которого бойцы, покоряющие ее, получили в свои руки стрелу, активирующую возможность создания города. И именно тогда Любэй стал во главе этой поначалу небольшой общины, которая сейчас занимала уже практически всю Шанхайскую башню. Да, после долгих размышлений для более легкой обороны было принято решение разворачивать город внутри самого высокого здания в Китае. Это решение спасло множество жизней. И Любэй не раз радовался, что смог додуматься до этого. Благодаря трудолюбию и послушности жителей, город рос буквально на дрожжах и сейчас уже вплотную приближался к девятому уровню. Именно в этот момент до Любея дошла информация о принципах дальнейшего роста города и начались поиски сердца. Так-то это было не очень тяжело и в принципе предсказуемо, что оно оказалось не где-то, а буквально в колыбели человечества. Именно тогда при помощи крайне редкой портальной технологии, которой обладал один-единственный человек в его городе, К сердцу была заброшена группа под командованием самого доверенного человека. К сожалению, группа не справилась, и русские увели сердце прямо из-под носа. Любэй не хотел признаваться в этом даже самому себе. Но та дерзость и тот вызов, который демонстрировали русские при помощи своей силы, невероятно импонировали ему и вызывали неподдельное уважение. И сейчас надо было решить, что делать дальше. К сожалению, его пифи, которые раньше очень сильно помогали своими предсказаниями, Сразу после потери сердца тут же потеряли свои силы, поэтому Любэй впервые за очень долгое время должен был полагаться на собственное чутье, и ничего больше. Наконец он посмотрел на командира своих бойцов и сказал, «Найдите мне выход на этот их исмаруил, Что хотите, делайте. Но я должен связаться с ними до конца суток. Грядут большие перемены, и нам нельзя оставаться от них в стороне». «Да, Сяншен!» Дружно рявкнули воины перед ним, и один за одним покинули его кабинет. Аксель После получения от Макса портальных флагов, у меня в голове моментально возник план дальнейшего развития событий. Я тут же подозвал комара, лучшего из пилотов-челноков, и, дождавшись, пока он доберется до меня, приобнял его за плечо и, медленно двигаясь в сторону челноков, начал говорить «Тимур, для тебя, как для одного из самых ответственных и порядочных людей, есть важное задание» выполнение которого позволит сохранить множество жизней. «Интересно?» Для проформы спросил я у него, хотя по напрягшемуся телу и сузившимся глазам было прекрасно видно, что интересно. И еще как. «Что нужно делать?» Тут же спросил он своим фирменным глубоким басом и требовательно уставился на меня. Я не заставил себя ждать. И тут же достал из кармана одну из сфер, передавая ее в руки Тимура, прокомментировал. «Это залог спасения тысяч жизней». Если разместить ее в любом городе, то на нее тут же наведется сморуил и между ним и сферой будет проложен пространственный прокол, понимаешь? То есть я могу на челноке быстренько метнуться до той же Казани, и мы сможем перетащить людей оттуда к нам? Тут же все понял комар и приготовился сразу же стартовать в направлении челнока. Я порадовался догадливости своего подчиненного и тут же тормознул его за локоть. «Так-то ты все правильно понял. Но еще не время лететь. Откроешь ты портал в Казани. И что толку? Люди не оповещены, не собраны. Кто пойдет через него? Плюс мы не можем позволить себе в целях безопасности долго держать проход в Усмаруил открытым. Черт его знает, какие способности есть у наших потенциальных врагов. И поэтому лучше не рисковать лишний раз. Понял?» Камар несколько паник и потерянно спросил. «Что же нам тогда делать?» Улыбнувшись, я отдал ему все переданные мне сферы и сказал «Иди к аналитикам, объясни все, пусть они подготовятся, разошлют оповещения, и только потом, когда мы вернемся из Москвы, ты откроешь портал в том городе, куда тебя направят аналитики, понял?» «Понял, что тут непонятного?» — проворчал комар и, аккуратно приняв у меня сферы, тут же пошел в направлении штаба. «Ну что ж, с одним делом разобрались, пора, наконец, закрыть все вопросы с Москвой». «И двигаться дальше», — подумал я и двинулся на поиски Дмитрия. «Москва. Красная площадь. Эста». Набор подходил уже к концу. Мы ушли от политики трех вопросов, ведь даже такие расплывчатые формулировки оставляли достаточно много пространства для маневра. Вместо этого установили зону и перед входом разместили десяток подробных правил из Маруила, отпечатанных на пластинах. Там было около 15 пунктов, Еста вместо расплывчатых вопросов задавала весьма конкретный: Внимательно ли вы ознакомились с правилами и требованиями города Эсмаруил? Если человек отвечал неправду на этот вопрос, то тут же отводился во вторую зону, где у него была возможность изучить правила снова и попытать счастья второй раз. Если человек второй раз отвечал неправду на этот вопрос, то он тут же получал красный билет и больше не рассматривался как переселенец. Исключения делали только для маленьких детей, ответственность за которых целиком брали на себя их родители или опекуны. Готовы ли вы неукоснительно соблюдать изученные вами правила и требования города Исмаруил? Ну, тут все просто. Если человек врал на этот вопрос, то второго шанса у него уже не было, и он навсегда терял право переезда. Имеете ли вы отношение к чьим-либо разведывательным или диверсионным службам? Тут тоже все просто и понятно. Собравших на этот вопрос очень внимательно конвоировали за пределы площади и отпускали. Поток двигался достаточно быстро, и количество пропущенных человек приближалось к отметке 7000. Внезапно из-за спины Эсты раздался встревоженный крик наблюдателя. «Внимание! Крыша Гума! 11 часов!» «При чем тут время и какая-то крыша?» Растерянно подумала я, но, как оказалось, кому надо, тот все понял. Практически мгновенно вперед выскочили два знакомых мне бойца, и вокруг меня снова засияли их щиты, проследив взглядом в том направлении, куда смотрели мои защитники. Я тут же увидела это. С крыши ближайшего здания в нашу сторону ползло одно из страшнейших заклинаний всех миров. Этому заклинанию явно было не место в этом мире. И время его существования однозначно было сильно урезано. Однако даже этого с лихвой хватит на всех нас. Ведь в нашу сторону двигалось не что иное, как заклинание на стыке некромантии тьмы и бог чего знает еще. И называлось это ужасное творение древних мастеров «Поцелуй ночи». Суть его действия заключалась в том, что оно за доли секунды растворяло любую органическую материю, которая не посчастливилась попасть в его радиус действия. Это заклинание имело мифический ранг, и противостоять ему могло только что-то соответствующее. Поэтому я растерянно прошептала, глядя на щиты вокруг меня: "Этого не хватит". В голове моментально пронеслись воспоминания про Максима, про эмоции, которые он мне дарил, про то, сколько мы всего достигли. Именно в этот момент Аксель, который удивленно посмотрел на меня в момент моей фразы, Достал из кармана мутный, слегка треснутый кристалл и силой разбил его о землю. Тут же с легким треском вокруг нас развернулась насыщенная белоснежная сфера, в которой я с невероятным удивлением узнала ультимативный навык благодать Орлунда. Это высшее заклинание света было предназначено для защиты от зла, от любого зла, и как никакое другое заклинание идеально подходило в данной ситуации. Единственное отличие от классического исполнения этого заклинания заключалось в том, что радиус этой сферы ограничился буквально 20 метрами, и поэтому оно еле-еле включило в себя всех наших людей. Скорее всего, такой маленький радиус объяснялся тем, что кристалл был треснут, а значит потерял большую часть своей силы. Впрочем, нам этого хватало, а большего и не требовалось, поэтому сейчас оставалось только ждать и надеяться, что время действия сферы перебьет время действия поцелуя. Когда этот ужасающий навык дошел до нас, то сфера несколько потемнела, но тем не менее устояла. Мне было безумно жалко всех людей, кто остался за пределами сферы, но в момент ее активации оставались считанные секунды до контакта с вражеским навыком, поэтому требовалось сделать все быстро, и что-то объяснять людям было совершенно некогда. К счастью, вражеский навык оказался так же, как и наша сфера, весьма посредственного качества, в результате чего уже через десяток секунд сфера посветлела, показывая этим, что поцелуй растерял свою силу и рассеялся, а через пяток секунд с печальным звоном лопнула и наша сфера, даруя каждому человеку внутри минутное благословение, позволяющее избегать негативных воздействий. Как только сфера пропала, то нашему взору пристало печальное зрелище идеально пустой площади. В одно мгновение прекратили свое существование больше пяти тысяч носителей, и виновник этого безобразия находился на крыше здания ГУМа. Схожие выводы сделал и бледный Аксель. Он просто молча махнул рукой в направлении этого здания, куда тут же полетели пять шариков раскаленной до белоплазмы от резко взлетевших челноков. Здание тут же утонуло в огне, но мы не стали досматривать это представление. Аксель тронул меня за руку, и, обернувшись к нему, я услышала. «Пойдем, Эста, больше нам тут нечего делать. Ублюдки уничтожили всех, кого было можно». Сразу после этого мы загрузились в последний оставшийся на земле челнок и двинулись в направлении портала домой. Мне было безумно жалко всех этих людей, но себя было еще жальче. Поэтому, собравшись, я постаралась абстрагироваться от эмоций и сосредоточиться на деле. Впереди предстояло еще много работы. Винт. После того, как Эста вышла от меня, оставляя вокруг меня свой неповторимый цветочный аромат, я несколько минут расслабленно сидел в кресле и совершенно ни о чем не думал. Все-таки она невероятна. После определения нашего статуса и признания со стороны ее соплеменников, с нее словно сорвали все тормоза. И она стала очень раскрепощенной. Мне это безумно нравилось. А если брать в расчет, что каждая наша близость накладывала на меня пятичасовую бафку с восстановления ключевых параметров, то я был просто в неописуемом восторге от этой акторианки. Наконец, я собрался с мыслями и активировал консоль управления городом. Прежде чем срываться в новые приключения, мне нужно было разобраться с храмом Мириэлы. Первое время, когда я еще был обижен на богиню, то очень сильно сомневался в необходимости постройки этого храма. Но сейчас я прекрасно понимал, что отказываться от такого усиления для всего населения Сморуила, это по меньшей мере глупо. Стоило мне открыть соответствующую панель и найти храм, как начались первые удивления. Стоимость постройки этого великолепия была нулевой. То есть от меня требовалось только указать место, согласиться с началом строительства, и, собственно говоря, все. Ошеломленно изучая природу этого удивительного аттракциона щедрости, я увидел крохотный знак вопроса который моментально расставил все по своим местам. Тыкнув по нему, я увидел следующий текст. «Право на постройку храма на своих землях заслужить безумно сложно. В целях компенсации затраченных усилий постройка храма первого уровня производится за счет бога-покровителя». «Вон оно ну че, тогда гуляем», – задумчиво подумал я, и тут же начал выбирать место будущего храма. Хотелось как-то выделиться и разместить его не на территории города, чтобы он не потерялся среди обычных построек. Листая карту города, я сделал удивительное открытие, не знаю с каких пор, но что-то мне подсказывает, что с момента моей коронации мне стал доступен для застройки остров Акторианцев. Это прямо то, что доктор прописал, и необычное место расположения, что наверняка понравится богине, и выгодно выделит храм на фоне остального города. Так, помимо этого, летучий остров еще и является уникальным местом в плане обороны. Чтобы туда попасть врагам, им придется очень сильно постараться а защитники города в это время совершенно точно не будут сидеть без дела и станут всячески мешать супостатам. Придется, конечно, обмозговать, как туда добираться обычным жителям, но, думаю, этот вопрос мы решим, — обрадованно подумал я, и, немножко расширив летучий остров, потратив при этом практически сотню единиц палиума, тут же разместил там храм. В это мгновение на весь мир прогремело сообщение. «Внимание всем носителям мира первого порядка с самоназванием Земля!» Только что столица мира Эсмаруил начала возведение храма богини Удачи Мириэлы. По завершению постройки любой желающий сможет получить благословение богини или стать ее последователем. На этом плюшки не закончились, и следующее сообщение было персонально для меня. Поздравляем! На ваших землях началось строительство храма богини Удачи Мириэлы. По завершению строительства все ваши земли, имеющие отношение к столице мира Эсмаруил, получат постоянные благословения. Увеличение удачи на территории земель – плюс 15%. Шанс успешного крафта на территории земель – плюс 10%. Очень приятный, а что самое главное, своевременные бонусы. Обрадовался я и открыл разблокированный функционал обороны.